понедельник Тата допоздна просидела на работе, демонстрируя Павлу Петровичу служебное рвение. Макс сказал, что тоже приедет поздно, и поэтому она не спешила. Сочинение по рассказу Чехова «Студент» так и осталось ненаписанным, и Тёме вкатили двойку. Тюпа после субботнего шоколада весь покрылся красными пятнами, ныл, скулил и чесался. Бабушка по телефону устроила ей головомойку на предмет собак, крадущих золото и бриллианты. Таких собак, по мнению бабушки, нужно отправлять на живодерню. И муж приедет только к ночи. Чем не жизнь? Тем не менее, когда она подъехала к дому, оказалось, что его машина уже стоит. И обрадованная тата побежала к дому. Странно, но Ляля не выскочила на веранду, чтобы выразить обычное ликование по поводу ее приезда. Когда Тата тихонько вошла в дом, оказалось, что все они, Максим, Тёма, Тюпа и Ляля, почему-то стоят посредине гостиной и смотрят куда-то вверх. Тата подошла и тоже стала смотреть. Они смотрели на люстру, которая низвергалась с высоты второго этажа, Лилась, как хрустальный водопад, и огоньки дрожали внутри нее и брызгали на стены волшебным светом. А может, и не брызгали. Просто у Таты глаза от чего то налились слезами. Она взяла мужа за руку, и он оглянулся. «Макс, — тихонько спросила Тата, — где ты ее взял? — Купил. — Она же уже была пролена? — он пожал плечами. — Не бывает ничего невозможного, — сказал он. — Особенно на пасхальной неделе.